Глава девятая. Мелькнувшее на мгновение желание согласиться, померкла, едва дверь с моей стороны открылась. — Я долго буду ждать, или тебе нужно особое приглашение? Ян был явно недоволен. Я кинула на сына быстрый взгляд и вышла. Артему помог водитель, подвел его к нам. — Пойдемте, нас уже ждут. Соколовский даже взглядом сына не удостоил и пошел вперед. Я сделала глубокий вдох и посмотрела на сына. Артем стоял рядом и с опаской наблюдал за Соколовским. «Пойдем?» – я подала сыну руку. «Может, все-таки спешим?» – с надеждой спросил мой мальчик. «Не сегодня», – шепнула и повела к дверям бутика. Никогда бы не подумала, что выбор вещей для собственного сына будет настолько утомительным. Едва мы вошли в бутик детской одежды, я ощутила себя героиней старого фильма где миллиардер притащил девушку легкого поведения в магазин и недвусмысленно намекнул на размер своего кошелька. Вот только ни я, ни Артем героями фильма не были, а Ян Соколовский явно не тот, кто готов взбираться по пожарной лестнице с букетом в зубах. Я сидела на диванчике и наблюдала за сыном с кислой миной, натягивающим очередной пиджак. — Он не игрушка, Ян, — едва почувствовав присутствие, тихо произнесла я. Соколовский присел рядом на меня он не смотрел тоже на сына с чего ты взяла что для меня он игрушка а кто я повернулась к нему поймала пристальный взгляд думаете не понимаю для чего вы это затеяли и для чего же по твоему уголки его губ приподнялись хотите показать своим друзьям что у вас теперь новый сын новый наследник взамен утраченного вроде как империя продолжает существовать Я горько усмехнулась. Знаете, Миша был замечательным человеком и самым лучшим отцом. И я все думаю, и о чем же? Кто вложил в него все эти качества? Я поднялась, поняв, что пора сворачивать этот цирк, пока Артем не начал психовать от усталости. Уж точно не вы. Глядя на Соколовского сверху, я добавила: Надеюсь, вы купили моему сыну достаточно люксового ваш матья, чтобы он выглядел красивой, дорогой игрушкой перед вашими гостями. Мы уходим». «Ты слишком много на себя берешь, Аделина. Тебе не кажется?» «Не кажется». Сквозь зубы процедила я и пошла к сыну. «Достаточно», — отодвинула в сторону порхающую перед ним продавщицу. Та улыбнулась. «Может быть, подберем платье и для вас во взрослом отделе?» «Мне не нужно платье». Отчеканила я, обратилась к Тёме. Устал. Тот вяло кивнул. «Лучше бы за машинкой съездили». Недовольно скривил пухлые губы, чем вызвал у меня улыбку. Я провела рукой по мягким волосикам и притянула его к себе. «Обещаю, я тебе куплю машину». «Красную, гоночную». «Красную, гоночную». Кивнула и снова ощутила за спиной Соколовского. Резко обернулась. Он пристально смотрел мне в глаза, ничего при этом не говоря. А я? Я не могла ни пошевелиться, ни вздохнуть. «Да черт возьми, я даже моргнуть не могла». А, «Знаете, оторвавшись от меня, Ян обратил внимание на продавщицу. Думаю, стоит все-таки подобрать для Аделины подходящее коктейльное платье». «Я не...» — начала была я, но замолчала под тяжелым взглядом Яна. «Мы подберем для вашей супруги самое лучшее коктейльное платье». Широкая улыбка была настолько сахарной, что у меня свело скулы. Я ждала, что Ян поправит ее, но он лишь кивнул. «Мне не нужно никакое платье!» — прошипела я. Ян взял меня под локоть, не обращая внимания на стоящего рядом и внимательно слушающего нас Артем. «Я решу, нужно оно тебе или нет, девочка?» «Я не девочка», — смахнула его руку и с ненавистью выплюнула. «И я не позволю делать из себя куклу. Надевайте платьяшки на своих любовниц, Ян, а меня не трогайте. Пойдем», — взяла Артема за руку и повела к выходу. Совсем забыла, что на улице зима, и надо одеться. Взяла куртку сына и накинула на него. Сама торопливо влезла в пуховик. Все это время Ян не сводил с нас взгляда. — Все, пойдем, — шепнула сыну, мягко подтолкнув к двери. — Ты куда? — вопрос прозвучал с насмешкой. Я едва не зарычала. — Будем ждать вас в машине, Ян Владимирович. Обернувшись через плечо, приторно улыбнулась и выскочила из стеклянных дверей магазина. И только тогда дала волю слезам. «Мам, ты плачешь?» Остановилась. Я присела перед Артемом и крепко его обняла, напрасно пытаясь подавить отчаянный всхлип. «Прости, солнышко!» Мне так хотелось, чтобы все это оказалось лишь сном, страшным, дурацким сном. Порой казалось, что сейчас я открою глаза, а Миша жив. И я ничего не знаю о его отце». Крепче обняла сына и заставила себя унять слезы. «Мам!» – протянул сын недовольно. «Ну, не плачь, пожалуйста». «Не буду». Отстранила его и улыбнулась. Тут же заметила мыски начищенных черных ботинок. Подняла взгляд. «Садитесь в машину, Аделина». Охранник повелительно указал на открытую дверцу автомобиля. Я выпрямилась, застегнула пуховик и, ничего не говоря, повела сына к машине. Мы около получаса сидели в ожидании Соколовского. И где его черти носят? Решил сам прикупить парочку костюмов и не может определиться с цветом. Серый или графитовый? Проблема выбора, черт его подери. Я злилась молча. Артем сидел играл в игру на телефоне. Почувствовав мой взгляд, сын поднял голову. — Мы скоро поедем. — Скоро ответила я, в очередной раз бросив взгляд в сторону дверей магазина. «Я в туалет хочу», — виновато поморщился Артем. И «Есть хочу». «Я тоже хотела есть», — посмотрела на водителя. «Нам нужно сходить в торговый центр». «Зачем?» — он даже взглядом меня не удостоил. «Мой сын хочет в туалет». Раздражение зашкаливало. «Он маленький и писать хочет. Достаточно, понятно, объясняю, или нужно еще конкретней?» — Дождитесь, когда вернется Ян Владимирович. — Мой сын хочет в туалет. — Сейчас! — жестко выговорила я. Наши с охранником взгляды пересеклись. Он колебался недолго. Кивнул. — Только недолго. — Мы постараемся. Я вышла из машины, забрала сына, и мы быстрым шагом отправились ко входу. Отыскать туалет труда не составило. Я завела сына в кабинку, а сама уставилась в зеркало над раковиной. Выглядела я ужасно. Пригладила растрепавшиеся волосы и прижала ладони к щекам. Сколько я еще выдержу? Когда все это закончится? И главное, чем? Я так и останусь горничной в доме Соколовского, пока растет мой сын. Забрать через суд я его не смогу. Только... Мам! Артем вышел из кабинки и уставился на меня через зеркало. Что? Я обернулась. Давай все-таки сбежим. Сын хмурил темные бровки и выглядел куда старше своих лет. Артем. Против воли мозг начал работать. Я пыталась проанализировать последствия нашего побега. И финал был везде один. Соколовский нас находит, и я больше никогда не увижу сына. Уж он-то постарается. А куда ты хочешь сбежать? Домой. Домой нам нельзя. Тогда к тете Маше. А можно еще куда-нибудь? Только надо зайку взять, а то он остался в этой комнате с пауком. Это не паук. — А осьминок А похож на паука. Он зайке не нравится. Давай пойдем к тете Маше. — К тете Маше нам тоже нельзя. Сын, заметно погрустнев, вздохнул и опустил голову. — Тем, я обещаю, что тебе будет хорошо у дяди Яна. — Нет, — мотнул головой. — Не будет. Резанул взрослым взглядом и тут же по-детски надул губы. — К папе хочу. Я притянула сына к себе. Это единственное, что я могла сделать обнимать своего ребенка и повторять как мантру – все будет хорошо, все будет хорошо. И пусть сама я ни капли в это не верю, неважно, все будет хорошо.